Серебряное блюдо. Путешествие было очень приятным. Атос и Рауль пересекли Францию, делая по пятнадцать лье в день, а порою и больше. Это бывало тогда, когда горе Рауля особенно обострялось. Чтобы прибыть в Тулон, им понадобилось пятнадцать дней. Уже в Антибе они потеряли след Д'Артаньяна. Все говорило о том, что капитан Мушкетеров по каким-то причинам пожелал ехать дальше инкогнито. По крайней мере, Атос, собирая сведения о Д'Артаньяне, узнал, что всадник, которого он описывал при выезде из авиньона сменил верховых лошадей на карету, и что окна в этой карете были тщательно занавешены Рауль был в отчаянии, что они не встретились с Д'Артаньяном. Его нежному сердцу хотелось проститься с ним, оно жаждало утешений, исходящих от этого твердого, как сталь человека. Атос знал на основании давнего опыта, что Д'Артаньян замыкается в себе и становится непроницаемым, когда занят серьезным делом, будь то его личное дело или королевская служба. К тому же он опасался, что слишком настойчивыми расспросами о Д'Артаньяне он, быть может, оскорбит своего друга или принесет ему вред. Случилось, однако, что уже после того, как Рауль занялся вербовкой рекрутов и собиранием шаланд и плашкоутов для отправки в тулон, один из рыбаков сказал графу, что его лодка была в починке, пострадав во время поездки, предпринятой им с одним дворянином, торопившимся поскорее уехать. а Атос, полагая, что этот человек лжет, дабы освободиться от тяжелой повинности и заработать побольше на рыбной ловле, когда его товарищ отправится в назначенное им место, стал настаивать на подробностях. Рыбак рассказал ему, что приблизительно неделю назад, поздней ночью, к нему пришел незнакомый ему человек, чтобы нанять его лодку для поездки на остров Сент-Онурат. Заговорились о плате. Этот дворянин приехал с большим ящиком, вроде кареты, снятой с колес, который он хотел погрузить на лодку, несмотря на трудности всякого рода в связи с малыми размерами лодки и непомерной величиной груза. Рыбак решил отказаться от сговора, и так как дворянин был очень настойчив, пустил в ход угрозы, которые, однако, повели лишь к тому, что дворянин исполосовал его спину своей тростью. Осыпая его проклятиями, рыбак отправился за защитой к старшине рыбаков в Антибе, но дворянин извлек из кармана бумагу при виде которой старшина отвесил ему поклон до земли и велел рыбаку оказать дворянину полное повиновение, выбронив рыбака за упрямство. После этого они отплыли вместе с грузом. Но все это нисколько не объясняет, при каких обстоятельствах ваша лодка разбилась. Сейчас расскажу и об этом. Я шел на Сент-Онурат, как было приказано дворянином, но вдруг он переменил решение — уверяю что я не смогу пройти мимо аббатства с юга. Правда, против четырехугольной башни бенедиктинцев на юг от нее есть отмель монахов. — Риф? — спросил Атос. — Над поверхностью воды и под водой. Это и впрямь опасный проход, но я проходил им добрую тысячу раз. Так вот, дворянин начал требовать, чтобы я высадил его на острове Сент-Маргарит. Что же дальше? — Дальше, сударь. «Моряк ли я, черт возьми, или сухопутная крыса?» — вскричал рыбак, выговаривая слова на провансальский лад. «Знаю ли я свое дело или не знаю? Я заупрямился и хотел настоять на своем». Тогда дворянин вцепился мне в горло и, не повышая голоса, заявил, что немедленно задушат меня. «Мой помощник и я взялись за топоры. Нам полагалось еще рассчитаться с ним за оскорбление, которое он нанес мне и моему помощнику минувшей ночью». Но дворянин с такой быстротой принялся размахивать шпагой, что мы не могли подступиться к нему. Я собирался метнуть свой топор ему в голову, ведь я был прав, не правда ли, сударь, моряк на своем судне хозяин, так же, как горожанин у себя в доме. Так вот, я собирался, чтобы защитить себя, разрубить моего дворянина на две половины, как вдруг, хотите, верьте, сударь, хотите, не верьте, как вдруг, не знаю, как это случилось, открывается этот ящик карета и из нее выходит наружу какое-то привидение в черном шлеме с черной маской, что-то и впрямь ужасное, и грозит нам кулаком. Кто же это был? Это был дьявол, сударь. Ибо дворянин, увидев его, радостно закричал, — Тысяча благодарностей, монсеньор! Странно пробормотал граф, посмотрев на Рауля. — Что же вы сделали? — спросил рыбака Виконт. — Вы и сами понимаете, сударь что даже с двумя дворянами мы, двое простых людей, не могли бы справиться, а уж против дьявола и говорить нечего. Мы с товарищем, не сговариваясь, одновременно прыгнули в море. Мы были в семистах, восьмистах футах от берега. И тогда? Тогда, сударь, лодка пошла по ветру на юго-запад, и ее прибило к пескам сент маргарит О, а те путешественники? Ну, об этом не беспокойтесь. — Вот вам еще одно доказательство, что один из них — дьявол, и что он покровительствовал своему спутнику. Когда мы подплыли к лодке, вместо того, чтобы найти этих двух мертвыми или ушибленными, а лодка здорово ударилась о прибрежные камни, мы не нашли ничего, даже этой бесколесной кареты. — Странно. — Странно, — повторил граф. — Ну, а с тех пор что же вы делаете? — Я пожаловался губернатору сент маргарит но он натянул мне нос и сказал, что если я буду плести перед ним подобные небылицы, он оплатит мои убытки плетьми. — Губернатор? — Да, сударь. А между тем моя лодка совершенно разбита. Ее нос остался на мысе сент маргарит и за ее починку плотник требует от меня сто двадцать ливров. — Хорошо, — ответил Рауль, — вы будете свободны от службы, идите. — Поедем на Сент-Маргерит, хотите? — спросил Атос Бражелона. — Да, граф, здесь что-то подлежит выяснению. Мне кажется, что этот человек едва ли в своем рассказе был до конца правдивым. Мне тоже так кажется. Эта история о дворянине в маске и исчезнувшей бесследно карете производит на меня впечатление попытки скрыть насилие, учиненное, быть может, в открытом море этим негодяем над своим пассажиром в отместку за настойчивость, с какой тот добивался получить в свое распоряжение его лодку. И у меня зародилось такое же подозрение, и я думаю, что в карете были скорее ценности, чем человек. Мы это выясним. Этот дворянин, несомненно, походит на Д'Артаньяна. Я узнаю его образ действий. Увы, мы уже больше не те молодые и непобедимые люди, какими были когда-то. Кто знает, не удалось ли топору или лому этого жалкого лодочника совершить то, чего не могли сделать в течение сорока лет не в Европе шпаги, ни пули, ни ядра. В тот же день они отправились на остров Тент-Маргерит на небольшом люгере, который вызвали из Тулона. Когда они подъезжали к берегам острова, им показалось, что перед ними обетованная земля. Остров был полон цветов и плодов, его возделываемую часть занимал губернаторский сад, апельсиновые, гранатовые и фиговые деревья гнулись под тяжестью золотых и фиолетово-синих плодов. Вокруг сада, в невозделанной части острова, красные куропатки бегали в кустах можжевельника и терновника целыми стаями, и при каждом шаге Рауля или атоса перепуганный насмерть кролик выскакивал из заросли вереска и несся к своей норе. Этот блаженный остров был необитаем. Плоский, имеющий лишь одну бухту, в которую входили все прибывавшие судолодки и барки, Он служил для контрабандистов временным складом. Они делились своими доходами с губернатором и за это взяли на себя обязательство не обворовывать сада и не истреблять дичь. Благодаря столь счастливому компромиссу губернатор довольствовался гарнизоном из восьми человек, охранявшим крепость, в которой ржавело двенадцать пушек. Таким образом, этот губернатор был скорее удачливым фермером, собиравшим в свои погреба виноград, фиги, масло и апельсины, и раскладывавшим сушить лимоны и померанцы на солнце в крепостных казематах. Над крепостью, опоясанной довольно глубоким рвом, который в сущности один только и охранял ее, возвышались, словно три головы, три невысокие башни, соединенные между собою террасами, поросшими мхом атос и рауль некоторое время шли вдоль забора окружавшего сад в тщетной надежде встретить кого нибудь кто бы ввел их к губернатору в конце концов они нашли вход через который проникли в сад это был самый жаркий час дня в этот час все прячется в траве или под камнем небо расстилает повсюду огненную завесу как бы затем чтобы заглушить всякий шум чтобы укутать в нее все сущее на земле Куропатки спят в зарослях дрока, муха в тени листа, волна под куполом неба. Все было объято мертвой тишиной. Вдруг на террасе между первой и второй башней Атос заметил солдата, который нес на голове нечто похожее на корзину с провизией. Этот человек через мгновение показался уже без корзины и исчез в тени сторожевой будки. Атос понял, что он относил кому-то обед, и, исполнив свою обязанность, возвратился к себе и сейчас сам примется за еду. Внезапно Атос услышал, что кто-то зовет его. Подняв голову, он увидел между решетками высоко поднятого окна что-то белое, словно то была машущая рука, затем что-то блестящее, словно то было оружие, на которое упали солнечные лучи. Прежде чем он отдал себе отчет в том, что видит, Ослепительная полоса, мелькнувшая в воздухе и сопровождаемая свистом быстро падающего предмета, отвлекла его внимание от башни на землю. Второй, на этот раз глухой звук, раздался во рву, и Рауль, побежав на звук, поднял серебряное блюдо, откатившееся в сторону и слегка засыпанное сухим песком. Рука, швырнувшее блюдо, сделала знак обоим дворянам, И тотчас же исчезла. Рауль подошел к Атосу, и они оба принялись рассматривать запылившееся при падении блюдо. На нем была нацарапана кончиком ножа надпись, гласившая следующее. «Я брат французского короля, сегодня узник, завтра умалишенный. Дворяне Франции и христиане, молитесь Господу о душе и разуме потомка ваших властителей». Атос выронил блюдо из рук. Рауль задумался, ломая голову над смыслом этих ужасных слов. В этот момент с башни послышался крик. Рауль, быстрый как молния, наклонил голову и заставил отца сделать то же. В расщелине стены блеснул ствол мушкета. Белый дымок, словно развивающийся султан, выскочил из дула мушкета и в камень на расстоянии шести дюймов от обоих дворян Ударилась пуля. Показался второй мушкет, который стал медленно опускаться. «Черт возьми!» — воскликнул Атос. «Здесь занимаются тем, что злодейски убивают людей, не так ли?» «Спускайтесь, трусы!» «Спускайтесь!» — крикнул вслед за ним разъяренный Рауль, показывая кулак. Второй из тех, что были видны на стене, тот, который собирался стрелять, ответил на эти крики восклицанием, выражающим изумление, — И так как его товарищ хотел вторично разрядить свой мушкет, он толкнул его, и тот выстрелил в воздух. а то Рауль, увидев, что люди, стрелявшие в них, ушли со стены, подумали, что те направились к ним и стали спокойно ожидать их приближения. Не прошло и пяти минут, как бой барабана созвал восьмерых солдат гарнизона, показавшихся с мушкетами в руках на той стороне рва. Во главе этих солдат... Стоял офицер, который стрелял в них первым. Его узнал Виконт де Брожелон. Этот человек приказал солдатам зарядить ружья. — Нас расстреляют! — вскричал Рауль. — За шпагу, по крайней мере, и на ту сторону рва. Каждый из нас убьет хотя бы по одному из этих бездельников после того, как они выпалят из своих мушкетов, и они окажутся разряженными. И, притворяя свои слова в действие, Рауль вместе с Атосом уже устремился вперед, как вдруг у них за спиной раздался хорошо знакомый им голос. — Атос, Рауль, Тартаньян! — разом кричали они. — К ноге, черт вас возьми! — приказал солдатам капитан Мушкетеров. — Я был убежден в правоте своих слов. Солдаты опустили Мушкет. — Что это значит? — спросил Атос у нас стреляют без всякого предупреждения. Это я собирался убить вас, отвечал Д'Артаньян. — И если губернатор промазал, то я, дорогие друзья, будьте уверены, никогда в не промазал. Какое счастье, что у меня привычка подолгу целиться. Мне показалось, что я узнаю вас. Ах, друзья мои, какое счастье. И Дортаньян вытер лоб, так как бежал сюда во всю мочь, и волнение его было непритворно. «Как — Как? — вскричал граф. — Человек, стрелявший в нас, губернатор этой крепости? — Он самый. — Но на каком основании он стрелял? — В чем мы виноваты перед ним? — Черт возьми, вы подняли тот предмет, который вам швырнул узник? — Да, мы его подняли. — А на этом блюде? — Узник что-нибудь написал, не так ли? — Да. Я так и думал, ах, боже мой! И Д'Артаньян в смертельном беспокойстве схватил блюдо, чтобы прочитать надпись. Не успел он прочесть ее, как лицо его стало белым, как полотно. — О, боже мой! — повторил он, — молчание. К нам идет губернатор. — Но что же в конце концов он сделает с нами? — Разве это наша вина? — спросил Рауль. — Итак, это правда? — прошептал Атос. — Это правда? — «Молчание, говорю вам, молчание! Если решат, что вы грамотны, или заподозрят, что вы поняли надпись, я вас очень люблю, дорогие друзья, я дал бы себя убить за вас, но... Но!» — повторили Атос и Рауль. «Быть может, я мог бы спасти вас от смерти, но от вечного заключения никогда». Итак, молчание, молчание! Губернатор уже переходил ров — По деревянному мостику. — В таком случае, — сказал Атос Д'Артаньяну, — что же вас останавливает? — Вы испанцы, — тихо сказал капитан, — и вы ни слова не понимаете по-французски. — Ну, я был прав, — обратился он к губернатору, — эти господа испанские офицеры, с которыми я познакомился прошлый год в Ипре, они не знают по-французски ни слова. — А, -а — подозрительно произнес губернатор, — и, взяв блюдо, попытался прочесть надпись. Д'Артаньян отнял у него блюдо и затер надпись острием своей шпаги. — Что вы делаете? — воскликнул губернатор. — Почему я не могу прочитать выцарапанные здесь надписи? — Это государственная тайна, — твердо сказал Д'Артаньян. — И поскольку вам известен приказ короля, согласно которому проникшему в нее полагается смертная казнь, я, если желаете, — дам вам прочесть, что здесь написано, но сразу же после этого велю расстрелять вас на месте. Пока Д'Артаньян полусерьезным, полушутливым тоном произносил эти слова, Атос и Рауль хладнокровно молчали. Немыслимо, — сказал губернатор, — чтобы эти господа не понимали ни одного слова. Оставьте. Даже если бы они понимали разговорную речь, они все равно не в с грамотой. Они не могли бы прочитать и того, что написано по-испански. Благородному испанцу, помните хорошенько об этом, полагается быть неграмотным. Губернатору пришлось удовлетвориться объяснениями этого рода, но он был упрям и сказал Д'Артаньяну, — Пригласите этих господ посетить нашу крепость. — Очень хорошо. Я хотел предложить вам тоже, — ответил Д'Артаньян. — На самом деле... Мушкетеру хотелось совсем обратного, и он был бы рад, если бы его друзья были уже за столье. Но ему нужно было продолжать начатую комедию, и он обратился по-испански к своим друзьям с приглашением, которое они вынуждены были принять. Все направились в крепость, и восемь солдат, потревоженных на короткое время этим неслыханным происшествием, вернулись к привычной празднике.